Глава восьмая Тем временем мне снова пора было ехать в Москву. В этот раз на долгожданную сессию Верховного Совета. Да, все-таки отличий Советского Союза от постсоветской России очень и очень много. И сейчас я в очередной раз в этом убедился. Что на самом деле это две разные даже не страны, а вселенные. Взять хотя бы отношение к слугам народа, к депутатам. В Российской Федерации это вещь в себе. Депутат получает зарплату, жилье от государства, машину и огромное количество других благ. А самое главное — возможности, ради которых тьма сомнительных людей и лезут в различные депутатские кресла. В Советском Союзе все немного не так. И основная причина в том, что депутатство в Советском Союзе, что Верховного Совета СССР — что Верховных Советов Республик — это дополнительная общественная нагрузка и очень существенная, да, очень почетная, да, она дает также возможности, которых нет у простых смертных, но в любом случае люди, которых избрали депутатами, пусть даже это избрание в большей степени формальность, грубо говоря, на кого партия укажет, тот и будет избран, Приезжают в Москву или столицы республик всего несколько раз в год на сессии Верховного Совета. А все остальное время мы, депутаты, даже как-то странно применять к себе это слово, заняты работой на местах. Поэтому нередки ситуации, когда в одном зале заседания Верховного Совета, который находится в 14-м корпусе Кремля, можно было встретить как доярку, так и академика или народного артиста, или председателя колхоза, как я, сидящих и работающих рядом. Это было большое и главное отличие от Государственной Думы и Совета Федерации постсоветской России. А вот сам процесс голосования, как мне кажется, очень похож. Что в России в оставленном мной будущем, что сейчас. Какие-либо инициативы невозможны без влияния руководящей и направляющей силы в государстве. Если в 21 веке такой силой стала партия власти, то сейчас это, безусловно, коммунистическая партия Советского Союза, без ведома которой не принималось ни одного решения. Поэтому мое участие в первой для меня сессии Верховного Совета свелось к дежурному подниманию руки, так как решения почти по всем вопросам, которые были поставлены перед депутатами, принимались единогласно. Единственное, что меня удивило, так это то, что я неожиданно для себя получил место в комиссии по сельскому хозяйству, где стал самым молодым участником, но при этом регалиям совершенно не уступал другим своим коллегам. Как-никак мой пиджак украшали сразу несколько государственных наград «Золотая звезда героя социалистического труда», «Орден Ленина» и «Памятный знак лауреата государственной премии». Такой иконостас здесь был редкостью, да еще и совсем молодой председатель колхоза, нет даже тридцати лет. Естественно, я привлекал внимание своих коллег по Верховному Совету. Буквально сразу же после первого заседания ко мне подошел Михаил Сергеевич Горбачев, который, как и я, был депутатом и тоже присутствовал на заседании. Дисциплина здесь была строгая. Поэтому ситуация, что один бегает и нажимая на кнопки, голосуя за десятки депутатов, была невозможной. Все присутствовали и все работали. Ну так вот, Михаил Сергеевич подошел ко мне, обаятельно улыбаясь, и кроме него подошли сразу же еще несколько товарищей. — Вот, товарищи, познакомьтесь, Александр Александрович Филатов, — сказал Горбачев со своей улыбкой. Вот чего-чего харизма у него было не отнять. Этот человек умел располагать к себе, была в нем какая-то дружелюбная магия. Делать нечего пришлось, также улыбнуться Горбачеву, хотя я и не хотел этого делать, а потом поздороваться с теми, кто подошел вместе с ним. Наиболее значительным в будущем человеком из них был Гейдар Алиев, будущий член политбюро ЦК КПСС и президент Азербайджанской республики. В отличие от меня и Горбачева, он заседал в Совете национальностей, но сейчас по какой-то причине оказался в том же зале, что и мы. Помимо Алиева, в тот вечер я познакомился еще с несколькими важными людьми, а потом меня отвлек Глушков Виктор Михайлович. Он также был депутатом Верховного Совета СССР восьмого созыва, ему резко понадобилось обсудить со мной расширение производства в нашем колхозе и внедрение у нас новых ЭВМ, которые команда Глушкова сейчас вовсю разрабатывала в Киеве. Со слов Виктора Михайловича, новая ЭВМ будет эффективнее процентов на 30, потому что она предполагалась уже специализированной и заточенной именно для нужд сельского хозяйства. Для нужд тепличного хозяйства даже так будет более правильно. Меня это обрадовало, потому что, как известно, специалист широкого профиля, В какой-нибудь одной единственной дисциплине чаще всего проиграет тому, кто заточен на решение узкого спектра задач. И раз уж Глушков решил делать ВМ именно под тепличное хозяйство, это наверняка даст хороший прирост в эффективности. При этом, как сказал Виктор Михайлович, следующая теплица, которая будет у нас, уже не потребует своей электронно-вычислительной машины потому что одной машины хватит на управление всеми обе системами сразу у двух теплиц. Если для экспериментального хозяйства, которым являлся наш колхоз, это было бы по большому счету без разницы, то в масштабах всего народного хозяйства Советского Союза это большой шаг вперед, потому что, как ни крути, но электронно-вычислительная техника, особенно не в оборонке, а в народном хозяйстве, была есть и еще долго будет, к большому сожалению, оставаться узким местом советской промышленности, да и постсоветской российской тоже. Если на нужды стремительно расширявшихся тепличных хозяйств нужно будет в два раза меньше ВМ, это только ускорит развитие этой отрасли сельского хозяйства. В результате мы договорились с Глушковым, что следующей весной когда начнется строительство второй теплицы, в нем примут участие и сотрудники Виктора Михайловича из Киева. Но, естественно, они будут не цемент месить или заниматься непосредственно строительством. Вторая теплица будет построена с учетом пожеланий наших кибернетиков. Лужкову требовалось, чтобы в теплице было предусмотрено больше точек для установок различных датчиков. При этом это должны быть не какие-то временные, а очень хорошо оборудованы и стационарные посты для датчиков, поэтому ребята Глушкова и должны были принять участие в строительстве. К моему большому, но приятному удивлению, одним из вопросов, который стоял на повестке дня перед комиссией по сельскому хозяйству Верховного Совета СССР, был вопрос о удобрениях. Как оказалось, тот разговор на вручение мне государственной премии имел далеко идущие последствия. Член-корреспондент Академии наук СССР Мишустин, который хоть и являлся микробиологом, и по большому счету это была не его сфера деятельности, принял тогда к сердцу все сказанное мной и со своей стороны начал работу в Академии наук вместе с теми, кому это полагалось по должности. И вот за год как раз к сессии Верховного Совета СССР комиссия, которую сформировали в недрах Академии наук, подготовила большой спектр предложений, одним из которых было создание экспериментальной площадки, вернее даже не одной, а целой сети экспериментальных площадок по всей стране, от Калининграда до Владивостока и от Мурманска до Ашхабада. Все эти экспериментальные площадки должны были заниматься изучением почв Советского Союза и вопросами влияния различных микроорганизмов почвы и микроэлементов на сельскохозяйственные культуры. По результатам работы этих экспериментальных площадок к следующей пятилетке планировалось разработать и утвердить государственную программу по увеличению использования удобрений в колхозах и совхозах Советского Союза. Естественно, что я не мог пройти мимо этой инициативы, так как фактически был одним из ее инициаторов. Пользуясь, скажем так, служебным положением, я договорился о том, что мой колхоз станет одной из таких экспериментальных площадок, где будет проходить работа над новой программой внесения удобрений. В результате так получалось, что это уже будет третий объект Академии наук СССР, который будет располагаться у нас в колхозе. Такими объектами Академии наук являлась Станция защиты растений и наша теплица. И такая концентрация научных объектов буквально кричала о том, что новому пути требуется выходить на следующий уровень восприятия нашего колхоза в Академии наук. Лучшим решением я видел строительство у нас филиала Академии имени Тимирязева. Конечно, это должно было случиться не прямо сейчас, а сильно позже. Но почему бы и нет? Вся логика развития нашего колхоза буквально кричала о том, что рано или поздно у нас появится либо среднее специальное учебное заведение, или даже выше. Детский сад, можно сказать, есть, школа вот-вот будет, сначала начальная, а потом средняя, ну и, соответственно, следующий шаг — это либо техникум, либо институт. А учитывая количество объектов Академии наук — которые будут у нас, логично предположить, что в новом пути очень органично и хорошо будет смотреться филиал главного сельскохозяйственного вуза Советского Союза и на материально-технической базе нашего колхоза студенты смогут начать применять свои знания на практике. А то, что производственная база у нас будет передовая, никто и не сомневался, потому что она уже сейчас такая, а дальше будет только лучше. Еще одним вопросом, которым занималась комиссия по сельскому хозяйству, был борщевик Сосновского. Будущий академик и президент Восхнил Петр Петрович Вавилов, однофамилец уже почивших братьев Вавиловых, оказался человеком полным энергии. Ее бы направить в другое, более конструктивное русло, и цены бы ему не было. Вавилов старался привлечь к своему амбициозному проекту как можно больше ресурсов, Тем более, что действительно, на первый взгляд, никаких недостатков у борщевика не было. Именно здесь я в первый раз достаточно резко и остро высказался, и мое мнение в корне противоречило мнению большинства моих коллег по комиссии. Павилов хотел протолкнуть увеличение финансирования и, соответственно, увеличение географического охвата его экспериментов с борщевиком. Казалось бы, дело было верно, но моя жесткая и последовательная позиция заключалась в том, что борщевик все еще недостаточно изучен, и нам требуется больше времени для научного обоснования этого проекта. В результате предложения принято не было. Его даже не стали вносить в повестку дня, и в результате Вавилов остался ни с чем. Как мне кажется, дорогой будущий товарищ академик, Из-за этого затаил на меня злобу, но мне с ним, как говорится, детей не крестить, а его инициатива была действительно вредной. Я точно знал, что первые тревожные звоночки появятся очень скоро. Тем более в запасе у меня был и прием удара ниже пояса, привлечь врачей, которые уже столкнулись с его ужасными ожогами. В общем, первая для меня сессия Верховного Совета прошла, как говорится, в конструктивной атмосфере — я вернулся в Новый Путь с чувством хорошо выполненной работы. При этом вернулся не с пустыми руками, вернулся не просто председателем колхоза «Новый Путь», а председателем «Объединенного колхоза». Решение об объединении моего колхоза и света коммунизма наконец-то получило документальное подтверждение, и можно было начать это объединение по-настоящему. Как мы и договаривались с Виктором Петровичем Фроловым, Он должен был получить пост председателя сельсовета. Центральные усадьбы объединенного колхоза своей властью сельсовет мы, конечно же, с ним устроить не могли. Для этого требовалось решение райисполкома. Несмотря на то, что это была формальность, и все понимали, что два колхоза объединяются, нам все равно требовалось это сделать законным путем. В результате мы с Фроловым первым делом отправились в Ульяновский райисполком. Емельянов нас уже ждал, поэтому формальности мы уладили очень быстро, и новый путь получил сельсовет и на бумаге. То, что мы не построили здание сельсовета заранее, с одной стороны, было нашим упущением, потому что Виктору Петровичу как минимум год придется ютиться в правлении. Но, с другой стороны, это было правильно, как-никак у нас есть масса других задач и объектов, которые требовали первоочередного внимания а здание сельсовета можно будет построить чуть позже. В любом случае, главное, что теперь он у нас есть. Сразу после того, как состоялось объединение двух наших колхозов, меня и Месова вызвали в Калугу, товарищу Конренкову. Ему требовалось обговорить с нами показатели, которые будут поставлены перед колхозом на следующий год. На этом совещании нас ждал неприятный сюрприз — потому что планы были скорректированы таким образом, что от нас ждали практически 25% роста по всем плановым показателям по сравнению с текущим 71-м годом. Притом этот рост был заложен с учетом суммы показателей обоих колхозов в этом году. То есть следующий год для нас должен быть стать очень и очень сложным. Но при этом товарищ Кондренков, как говорится, был сам себе не враг он не собирался ставить перед нами заведомо невыполнимые задачи, все-таки времена были немного другие, а не волюнтаристские десятилетней давности. Такое большое увеличение плана подразумевало еще и выделение достаточно больших фондов, например, специальных тепличных тракторов, которые в нашей полосе обычно не применялись. Но для колхоза «Новый путь» было сделано исключение — И уже в феврале следующего года наш моторно-транспортный цех должен был получить сразу четыре единицы новой техники. Помимо этого нам выделялись и дополнительные удобрения. Товарищ Кондренков был в курсе моей идеи Фикс насчет удобрений и всячески меня в этом поддерживал. А кроме того, нам обещали помочь и с кадрами, что, в принципе, не являлось большой проблемой, так как попасть работать к нам желающих хватало. Завершилось совещание вообще на мажорной ноте. Товарищ Кондренков сообщил, что весной, когда сойдет снег и земля просохнет, на территории колхоза «Новый путь» начнется строительство аэродрома для сельхозавиации. Состав авиатряда уже утвержден — И теперь дело за строителями. Они должны в кратчайшие сроки построить нам как сам аэродром, так и всю необходимую инфраструктуру. А именно ангары для техники, хранилища топлива и химикатов. Уже летом поля нашего колхоза наконец-то начнут обрабатываться с воздуха как удобрениями, так и пестицидами с гербицидами. Само собой, что аэродром этот будет не только для сельскохозяйственной авиации, он будет еще использоваться и для местных грузовых и пассажирских перевозок. Это, кстати, было еще одно положительное отличие Советского Союза от тех стран, которые пришли ему на смену, потому что, сколько себя помню, в постсоветской России внутриобластные и межобластные авиаперевозки постоянно сокращались. В новостях частенько фигурировали то один, то другой аэропорт или аэродром, которые закрывались в связи с нерентабельностью. В Советском Союзе было не так. Здесь, наоборот, о малой авиации заботились, и она была очень доступна для простых советских граждан. Новопутный аэродром резко повышал ценность нашего колхоза для будущих молодых специалистов которые решат присоединиться к его дружному коллективу. Как ни крути, но Ульяновский район — это глубинка Калужской области. До самой Калуги добираться можно несколько часов, а до той же Москвы еще дольше, почти сутки, если, например, сильно повезет. А благодаря тому, что у нас теперь будет аэродром, мне как председателю представлялось возможным воспользоваться своим положением депутата Верховного Совета, и выбить для нашего колхоза рейсы не только в Калугу, но и в Москву. Тем более, что повод для этого у меня имелся. Им были объекты Академии наук, размещенные на территории моего колхоза, поэтому в следующем году у нас должна появиться авиалиния, колхоз «Новый путь» и какой-то из московских аэропортов. Понятное дело, что это не Шереметьево, Но то же самое Быково, где, как я помню, было достаточно много рейсов, именно малой авиации, нас тоже вполне устраивало.